Глава двадцать первая, в которой речь о славном приключении, богатой добыче шлема Мамбрина и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем. В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчи хотел было укрыться от него в валяльных мельницах. Но Дон Кихот вследствие недавней жестокой шутки чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове которого было что-то блестящее, точно золото. И едва он увидел его, как обернулся к Санчо и сказал, «Мне кажется, Санчо, что нет...» пословицы, которые я не заключала бы в себе истинны, потому что все они — изречения, подчеркнутые из самого опыта этого родоначальника всех наук. В особенности же справедливо пословица, гласящая, где закрывается одна дверь, открывается другая. Говорю это потому, что если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь приключения — которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными мельницами, теперь она растворяет перед нами настижь дверь к другому, лучшему и более надежному приключению. И если я не сумею войти в эту дверь, вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее немалому знанию валяльных мельниц ни темноте ночной. Говорю это потому, что если я не ошибаюсь, нам навстречу... «Едет человек с шлемом Мамбрина на голове, с тем самым шлемом, ради которого я дал известную тебе клятву». «Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше то, что вы делаете», — сказал Санчо, «так как я не желал бы, чтобы явились новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы у нас всякое соображение». «Черт побери этого человека!» — воскликнул Дон Кихот. «Что общего между шлемом и валяльными мельницами?» «Ничего не знаю», — ответил Санчо. «Но по чести, если б я мог так много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы, которые убедили бы, вашу милость, насколько вы ошибаетесь в том, что говорите». «Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель!» — воскликнул Дон Кихот. — Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего нам навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой шлем? — То, что я вижу и могу различить, — ответил Санчо, — это человек верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее. — Но ведь это-то и есть шлем Мамбрино, — сказал Дон Кихот. Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и ты увидишь, как я, не говоря ни слова, чтобы зверечь время, кончу это приключение, я владею столь вожделенным мною шлемом. Отъехать в сторону ⁇ моя забота, сказал Санчо. — Ну дай бог, повторяю я снова, чтобы это оказался душистый майоран, а не валяльные мельницы. Я уже говорил вам, брат. — Чтоб вы даже мысленно не напоминали мне о деле с валяльными мельницами, — сказал Дон Кихот. — Иначе, клянусь, я ничего больше не скажу, а изваляю вам душу в теле. Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы, которую он ему бросил в лицо словно мяч. — Что же касается шлема коня и рыцаря? Усмотренных Дон Кихотом, дело обстояло следующим образом: В той окрестности было два села, и одно из них такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника. В соседнем же селе было и то, и другое. Итак, цирюльник большого села обслуживал меньшие, где одному больному нужно было пустить кровь, а другому побрить бороду. Для этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритья. Но как раз в это самое время по воле судьбы пошел дождик, и чтобы не испортилось его, должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз. А так как он был хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. — Цирюльник ехал на сером масле, как сказал Санчо. А Дон Кихоту представилась и серая в яблоках лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к странным своим фантазиям. Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот не обменявшись с ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанты с поднятым копьем и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал к нему, Дон Кихот, не умирая ярости своего натиска, крикнул «Защищайся, презренное создание, или же отдай добровольно то, что принадлежит мне по праву!» Цирюльник, ехавший, ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав привидение, которое неслось ему навстречу, не нашел другого средства избежать удара копьем, как свалиться со сла, и, едва коснувшись земли, он поднялся легче серно и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не догнал бы и ветер. Таз, упавшись его головы, остался лежать на земле, чем донкихот и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и подражал примеру бобра, который, видя, что его преследует охотник, откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его природный инстинкт, его преследует. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал, ей-богу, превосходный таз для бритья, и стоит он восемь реалов как один мороведис. Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на голову, и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало. Но не найдя его, он сказал, «Наверное, язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый шлем, имел громадную голову, а хуже всего то, что не достает половины шлема». Когда Санчо услыхал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же остановился. — "На чем ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Я смеюсь, — ответил Санчо, — думая о том, какую большую голову должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь-в-точь точь похожий на тазик цирюльника. «Знаешь ли что, Санчо, мне кажется, что этот знаменитый очарованный шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и, не ведая, что творит, увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно...» расплавил одну половину, чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что бы то ни было для меня, узнавшего этот шлем, превращение его не важно, так как в первом же местечке, где найдется кузнец, я поправлю его. И поправлю таким образом, что его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который был выкован богом кузнечного дела для бога войны. А до тех пор буду носить его хоть таким, потому что лучше что-нибудь, чем ничего. Тем более, что в теперешнем своем виде он вполне может защитить меня от удара камнем». «Пожалуй, что так», — сказал Санчо если только не будут бросать ко мне прощею, как это было в стычке двух войск, когда, вашей милости, вышибли коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток, от которого меня вырвало всеми моими внутренностями». «Я не очень-то жалею об этой потере», — сказал Дон Кихот. «Ведь ты, Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти». И я тоже храню его в памяти», — ответил Санчо. «Но если я когда-нибудь изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей жизни, тем более что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы нуждаться в нем, так как я с помощью всех пяти моих чувств постараюсь и себя оберегать от ран и никому не наносить их». О том, что меня еще раз могут подбросить на одеяле, я ничего не скажу. Такого рода неприятности трудно предупредить, и случись они, ничего другого не остается, как только хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза и предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас. Ты плохой крестьянин, Санчо, сказал услыхав это Дон Кихот. «Ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе, но знай, что благородному и великодушному сердцу не свойственно обращать внимание на пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили голову, что ты не можешь забыть этой шутки. Ведь если хорошенько разобрать дело, ясно, что это была лишь шутка и забава». Прими я это иначе, то давно бы уже вернулся туда, и чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая, если бы она жила в наши дни или моя Дульсинея, в то время, наверное, не славилась бы так своей красотой, как она теперь славится ею.